Глава 38. За пять минут пути от одного поселка до другого к дому Игоря Ивановича примчался и сам хозяин, и его верный Вениамин. Пойдя на территорию, Феликс широким шагом направился к газону, тянувшемуся вдоль левой части забора. Свежий, недавно постеленный рулонный газон радовал глаз яркой молодой травкой, и было невозможно ни случайно, ни нарочно заметить повреждения на нем. Поэтому Игорь Иванович с Вениамином премного удивились, когда директор агентства «Ф» поднял метровый прямоугольник газона, покопался где-то в земле, выискивая ручку, откинул деревянную крышку погреба и вытащил оттуда женщину в грязном шелковом халате. Пусть и без сознания, но Алла была жива. Положив ее на траву, Феликс пощупал пульс и повернулся к мужчинам, застывшим в изумлении. «Чего ждете? Звоните в скорую». Очнувшись, хозяин схватился за телефон, а Вениамин подошел к погребу и заглянул внутрь. Его интересовало, как женщина выжила, не задохнулась, не умерла от голода и жажды, проведя под землей почти неделю. Оказалось, Алле повезло, что погреб был оборудован вентиляцией, труба которой выходила наружу у самого забора и каким-то чудом не забилась полностью грязью и листьями. А на стенках погреба скапливался конденсат, который можно слизывать, понемногу утоляя жажду. Вызвав врачей, Игорь Иванович подскочил к жене настолько быстро, насколько позволял большой живот с короткими ногами и, нервно тряся двойным подбородком, потребовал разъяснения ситуации. «Подробности нашей детективной деятельности мы не раскрываем», сухо ответил Феликс, «но всегда работаем до получения результата. Полученным результатом вы удовлетворены?» Тот только и смог что утвердительно кивнуть. — В таком случае, — Феликс брезгливо отряхнул испачканные землей руки, — с вас четыреста тысяч наличными. Занесите в офис в течение недели. До свидания. Он направился к калитке, но вслед прозвучал голос хозяина. Как она туда попала? — Это вы у своей матери спросите. Судя по возгласу, который издал Игорь Иванович, он сразу догадался, что имел в виду странный директор детективного агентства. Рабочий день закончился, Феликс поехал домой. По пути он собирался заехать в супермаркет за едой для своих маленьких компаньонов, но о себе заявил собственный голод, проще было снова заказать для них ужин в ресторане. Борясь с головокружением и затягивающейся на горле петли удушья, Феликс прибавил скорость, в кои-то веки изменив своим правилам аккуратной езды. Домой он примчался в пограничном состоянии и бросился на кухню, не разуваясь. Разломив поочередно пару кокосовых орехов, мужчина выпил молоко прямо из скорлупы. В глазах немного прояснилось – удушающая петля ослабла. Он перевел дух и уже спокойно взялся готовить кровезаменитель с вином. Все это время на пороге кухни сидели крысы с вороном и наблюдали за ним. Когда Феликс пришел в себя, Дон Виту осторожно поинтересовался. «Дорогой, почему ты не держишь пару орехов в машине на такие случаи? Наверное, никак не хочу привыкать к тому, что эти чертовы орехи теперь со мною навсегда. Но с внезапным голодом, видимо, придется так и сделать». Феликс поставил на стол бокал с напитком, вышел из кухни и вскоре вернулся в халате с влажными после душа волосами. Он сел за стол, вытянул ноги и спросил, беря бокал. — Есть хотите? Могу заказать вам что-нибудь. — Да, — радостно воскликнул Паблито. Закажи мне устриц. — Не слушай его, дорогой, — вмешался крыс. — Мы не голодны, а у тебя уставший вид. Тяжелый выдался день. «Да не особо», – поморщился Феликс. «Самым утомительным было вести машину в состоянии голода». «Что ж, если дело терпит, накормлю вас попозже. Пока кое-что сделаю». Прихватив бокал, он пошел в гостиную. В полумраке поблескивала перламутром и золоченой бронзой мебель авторства Анри Шарля Буля. Феликс включил напольный светильник, сел за бюро, достал альбом, карандаш и принялся что-то набрасывать. Рука его двигалась свободно, быстро, удивительно легко, и вскоре на бумаге стал появляться мужской портрет. Тихонько забравшиеся на бюро ворон с крысой с интересом наблюдали за этими художествами, пока Дон Вито не выдержал и не нарушил тишину. «Всегда восхищался твоим дарованием». «Как-никак я брал уроки у Веласкеса», — напомнил Феликс, — «но живопись меня особо не захватила». Когда он закончил, со страницы смотрел мужчина средних лет, с густыми волнистыми волосами и одним немного косящим глазом. Поблиту покрутил головой, рассматривая портрет, и поинтересовался. «Кто такой?» «Одна из важных, вероятно, ключевых фигур нашего расследования. Возможно, именно его бессознательные рисунки ты, Вито, расшифровывал». Вот только я был уверен, что создатель дубля сделал собственную копию, но они совершенно разные. Однако какая-то ментальная связь между ними имеется. Рукой Плетнева водили амбиции его творца. И, сдается мне, мы были с ним когда-то знакомы. Расскажи, — корм потребовал домашний зоопарк. Сегодня за день я так наговорился, что очень бы хотелось помолчать. Да и надо для начала убедиться, что это именно тот, кто мне нужен». Феликс убрал альбом в бюро и понес бокал с остатками напитка в спальню. Сняв черное покрывало, он вытянулся на прохладных простынях. Сквозь неплотно задернутые шторы сочился рассеянный свет уличной иллюминации и застывал бликами на клинках оружейной коллекции. Покачиваясь на этих зыбких бликах, как на мелких волнах, Феликс быстро погрузился в сон. Он проснулся среди ночи от давно забытого ощущения жажды. Не голода, а именно жажды. Хотелось чистого вина. На спинке кровати посвистывал во сне ворон. На соседней подушке свернулся клубочком крыс. Феликс приподнялся, взял халат и исчез из спальни, никого не разбудив. Завязывая черный шелковый пояс, он пошел в гостиную и остановился на пороге комнаты. На маленьком диване-банкетке в ореоле золотистого сияния сидела Даана.